Часть четвертая. Врата горизонта. Самый длинный шаг пути во врата. Это мой вариант перевода. Обычно этот афоризм «для пути самое длинное ворота» переводится как «труден лишь первый шаг». Однако думаю, что римский ученый-энциклопедист Марк Теренций Варрон, автор данного афоризма, не стал бы возражать против моей интерпретации. Они возвращались туда, откуда пришли, вернее туда, куда занесла их неведомая причуда времени, выдернув космический корабль Союз ТММ четыре из прогрессивного XX века и зашвырнув в романтический, вернее романский третий. Туда, где тихо лежал в болотине спускаемый модуль и гордо стоял бревенчатый чистокол Бурга, в котором обитали здешние семейства Алексея Коршунова и родственники большей части городского войска, следовавшего за своим удачливым Риксом. Черное море преодолели удачно. Черепанов на практике продемонстрировал разницу между космонавтом-исследователем и летчиком-космонавтом. Вывел эскадру к Херсонесу, не промахнувшись ни на милю. В Херсонесе их приняли любезно, и местные в войске Коршуна воздержных было немало. Иреимлени в лице префекта местного гарнизона немедленно выразившего готовность принять в свое подразделение всех желающих сохранения имоклада и выслуги лет. Броненосные всадники первого германского произвели на префекта неизгладимое впечатление. Желающие нашлись – одиннадцать легионеров из местных. Им была выделена доля награбленного, извините, добытого, но доспехи лошадок Коршунов изъял. Это была не личная, а общественная собственность. Это за денежки. Лишь двоим хватило бабла выкупить дорогостоящую броню. Алексей понимал, что в местных условиях изготовить такую качественную броню вряд ли удастся, а следовательно, каждый латный комплект уникален. отказать своим воинам он не мог, не по понятию им, но цену заломил такую, что изумился даже скуповатый Трогус. Не нравится? Дорого? Никто не неволит. Трогусу, кстати, тоже пришлось раскошелиться, виртуально. Он оставался здесь в Херсонесе, организовывать торговый дом Трогус со товарищи. Со товарищи это Черепанов с Коршуновым. В качестве поевого взноса было зачислено поместье Коршунова. В Херсонесе провели одиннадцать дней и оставили тут в общей сложности почти триста человек. Еще столько же забрав свою долю драгметаллов, отправились по домам более отдаленным. В итоге от первого германского легиона осталось не полных две тысячи копий, главным образом готы Грефтунги. Наконец все определились и распределились. Затем последовал прощальный банкет, трехдневный в римской бане херсонесского гарнизона, так сказать прощание с цивилизацией. Было весело. Глава первая. Приднепровье. Варвары. Готское войско, некогда бывшее частью первого германского легиона, двинулось традиционной походной колонной, то есть к Антубернияме, в шеренгу по восемь, если дорога позволяла. Еще в Херсонесе Коршунов с Черепановым провели реорганизацию. Теперь в их армии было две когорты, разделенные по римскому обычаю, уже привычному, на сотни. В первую кагорту вошли бывшие катафрактарии, во вторую в основном спецназовцы, которых тоже произвели влатную кавалерию. Коней и доспехов хватило на всех. Двигались так: одна кагорта впереди, затем абоз с добычей и амуницией замыкала другая кагорта. Чтобы глотать пыль в одинаковом объеме, кагорты ежедневно менялись местами. Время от времени устраивали дневки, тренировались, охотились. А куда торопиться? Не на войне, пока. Не на войне, однако охранение по боевому распорядку. На ночь правильный римский лагерь, благо древесина вокруг завались. А то мало ли найдется какой-нибудь вульгие безумец, возжелавший стяжать славу, напав на могучих пришельцев. Впереди на день пути, дальше разъезда не посылались, не обнаруживалось ни одного человека, опустевшие села и такие же пустые градища. После прохождения Коршуновского войска чужое имущество оставалось в неприкосновенности, разве что кое-какие припасы прихвастизировали, а так... Но кто покуситься на глиняные горшки, когда седельные суммы лопаются от драк металлов? Отсутствию населения никто не удивлялся, да укрывался народишко. А как еще себя вести, если узнаешь о приближении непонятно чьей армии? Готы подшучивали над герулями Скулди, когда пошли через герульские земли, мол, разбежались соплеменники со страху. Шутки кончились, когда в одном из заставленных сел обнаружили чисто грефтонские домашние заготовки. Агилмунт распорядился проверить недвижимость на племенную принадлежность. Вывод был однозначен: готское село. Герулы напряглись. Ежели готы побили их родичей, землята вроде герульская выходят вокруг уже не боевые друзья, а кровные враги. Пришлось Коршунову с Черепановым собрать старших офицеров и строго напомнить всем о принесенной несколько лет назад клятве верности. Лично Риксуаласеи. Никаких племенных разборок. Они теперь одно племя. А ежели возник раздор среди местных некультурных варваров, то он Коршунов клятвенно обещает, он и раздор прекратить и предравшихся Риксов замерить. Или заслать к старине Вотону. И вообще вспомните, парни, кто вы, а кто они. На доспехи свои поглядите. Как похожи на куртки из бычьей шкуры. Вот так-то. После беседы все романизированные германцы в раз повеселили и больше друг на друга зверьми не зыркали. Зато дружно иронизировали насчет варварского быта. Так продолжалось почти три недели, а в начале четвертой передовые разъезды доложили о том, что впереди отряд противника и этот отряд движется к ним. Бывшие легионеры первого германского привычные быстро облачились в доспехи, выстроились на подходящей для драки поляны, собрали легкие боевые машины, установили на флангах. Вторая когорта расчехлила луки, словом, изготовились не то чтобы для драки, скорее для вразумления. А вот и кавалерия, кавалерия противника, разумеется, не так уж много, сотен пять. Даже издалека видно типичные варвары — огромные, косматые, пугающие. Однако ни Черепанов, ни Коршунов, ни Агилмунд, восседавшие на мощных парфянских жеребцах во главе строя, почему-то не испугались. Видимо, варвары тоже понимали, что грозного вида для победы маловато, и не спешили нападать. Но и поднимать белый флаг не торопились. Наоборот, излучали явную угрозу. Копья опущены, щиты подняты. Может, врезать им в воспитательных целях, предложил Коршунов. Не стоит их бить и лосея, отозвался Агилмунд. Это наши. Как он ухитрился разглядеть это за полтысячи шагов, непонятно. Впрочем, у Готтов такие глаза, Орел позавидует. В каком смысле наши, Палатине спросил Черепанов. Гревтонги, погодский ответил Агилмунд. Родичи. От толпы вооруженных варваров отделился один, проехал полпути и остановился. Даже издали было видно, сколько на нем золота, так на солнце и сверкало. Агилмунд двинулся было вперед. Стой, приказал Алексей. Я старший, я поеду. И послал жеребца на встречу варвару. Встретились. Вождь Грефтунгов был огромен, конь под ним обычный местный казался осликом. Тяжелый рогатый золоченный шлем закрывал половину лица, но судя по не густой бородке, предводитель варваров был очень молод, и он улыбался широко и искренне, даже глаза в прорезях шлема так и искрились. Кто ты? – спросил удивленный Коршунов. Вместо ответа варварский Рикс снял шлем. Книва! Алексея у бывшего мальчишки прорезался могучий гулкий бас. От такого стаканы лопаются. Они одновременно спрыгнули на земь и обнялись. Раньше ты был повыше, пробросил Книва в макушку Алексея. Жизнь пригнула, засмеялся Алексей. отодвинулись и посмотрели друг на друга, засмеялись, обнялись еще раз. потом Книва обернулся и проревел: это свои. толпа варваров сразу потеряла угрожающий вид, щиты и копья опустились, грефтонги двинулись вперед, но не быстро, а так легким шагом. пойдем к нашим, сказал Коршунов. найдутся и другие, кто будет тебе рад. несколько минут И оба войска перемешались. Тут было довольно родичей, и все они хотели обменяться новостями, похвастать победами. «Брат!» — Агилмунд и Книва крепко обнялись. Сразу стало заметно, что младший брат перерос в старшего. Потом пришла очередь Сигисбарна. «Как батюшка с матушкой?» Книва враз помрачнел. «После расскажу», — произнес он. «А это кто?» Он кивнул настоящего поодаль Черепанова. «А ты не узнал?» — улыбнулся Коршунов. К ниву пригляделся. «Гейнах!» И с чисто варварской непринужденностью сгреб Черепанова в охапку. Тот, впрочем, в долгу не остался, стиснул так, что у молодого вождя Грефтунгов ребра затрещали. А ты могу уч гиенах с уважением признал Книва, когда они разомкнули объятия. А не устроит ли нам небольшой пир? предложил Алексей. Я сейчас велю. Нет, уж перебил Книва. Вы на моей земле. Неужели у меня не найдется чем приветить родичей? Такую прорву усомнился Коршунов. Здесь рядом одной из моих сел, сказал Книва. И до моего главного бурга тоже рукой подать. Если прямо сейчас выступим, к вечеру будем. А я уж пошлю гонца вперед, чтобы все приготовили. Согласны? Коршунов поглядел на Генку. Тот кивнул. Поехали. Надо же, мой главный бург, моя земля. А куда подевались обитавшие здесь недавно герулы? Герулы ушли. Лаконично сообщил Книва, не вдаваясь в подробности. Чтобы не дышать пылью, которую поднимали перемешавшиеся армии, вся командирская группа двигалась впереди. Коршунов, Черепанов, Агилмунд, Скулди, Ахвизра и пристроившийся к ним Сигисбарн. Последнему, не входившему в список высших офицеров легиона, такая кампания была вроде не по чину, однако здесь готская земля, и законы родства тут выше, чем легионерская табель о рангах. Разъездов больше не высылали. Лишнее жестко уронил Книва. Тут все мое. Первым взялся рассказывать Книва. Рассказ его был не весел. Хочу повиниться перед вами родичи. Не уберег я батюшку нашего Фритилу и сына твоего Алассея не уберег и жену твою Рагнасвинту.